Глава третья. Стоять с закрытыми глазами в ожидании неизвестно чего оказалось еще страшнее. Неизвестность происходящего пугала, вдоль позвоночника полуслипкий парализующий страх. Нестерпимо хотелось избавиться от этого ощущения, убедиться, что все ужасы, я сама себе нафантазировала, и в перемещении нет ничего необычного. Я осторожно распахнула веки и вовремя заткнула собственный рот ладонями, сдерживая рвущийся наружу истошный крик. Вокруг клубилась тьма. Она шипела, извивалась, словно змея, и потрескивала искрами, будто желая воспламенить меня. «Я же велел тебе не смотреть!» прорычал мой конвоир, сопротивляясь натиску темной опасной силы, что закручивалось в воронку будто смерч. Сопровождающие шардана воины взяли нас в кольцо. Им пришлось держаться под руки, чтобы тьма не разметала их, как соломинки. «Цепляйся за меня!» перекрикивая поднявшийся ветер, что болезненно закладывал уши, приказал дракон. Подчинилась без лишних вопросов. Намертво вцепилась в его руку и прижалась теснее, потому что жизнь дорога. Не для того я столько вытерпела, чтобы скончаться вот так, в жуткой смертоносной воронке. «Хорошо», — утробно прорычал Колем, видимо, ощущая мою стальную хватку. Я не решалась поднять голову и посмотреть на его лицо. Судя по раскаленному жару, что исходило от его вибрирующего силой тела, происходило нечто странное, невообразимое для такого простого человека, как я. В какой-то момент я почувствовала, будто отрываюсь от земли. Тело вдруг стало легким, ощущение невесомости захлестывало. «Дыши», — приказал дракон, удерживая в руке хвост смерча. «Легко сказать, дыши, когда сам управляешь тьмой». А я не могла. Мои внутренности свело спазмом. Из глаз брызнули слезы. «Ты провела ритуал отречения, но не можешь сделать один так необходимый тебе вдох?» Сквозь пелену густого тумана донесся до меня насмешливый голос. Щеки хлестнуло гневом. Адреналин толкал по венам кровь, поднимая с глубины нутра желание высказать взорвавшимся драконам все, что о них никогда не говорили, но точно думали. Но чтобы сказать, нужен кислород, который бы поступал в легкие. Я вдохнула, так отчаянно, так жадно, словно никогда до этого не дышала. Каждый новый глоток воздуха разливался жаром в груди и казался невероятно сладостным. Пропустила момент, когда исчезли звуки, когда перед глазами замеркали не только клубы тьмы, но и очертания чего-то, не то построек, не то деревьев. Предметы не имели четких контуров и формы. Все очень размыто. Показалось, что перед нашей воронкой Промелькнула оскалившаяся пасть громадного монстра, а вот щупалец, что проскользнул сквозь перину нашей завесы, точно не привиделся. Один из воинов проворно вынул меч из ножен и стремительным движением отсек черную мерзость, что пыталась дотянуться до меня. «Так вот зачем вам мечи?» — прошептала обескураженно, даже не думая отцепляться от дракона. Мне стало неважно, что он обо мне думает. В данный момент ничего не имело значения, даже собственная гордость». «А ты успела нафантазировать, что для тебя, да?» Криво усмехнулся Шардан. Попытался разжать мои пальцы на своем плече, но был неприятно удивлен. «Не зря я таскала воду и рубила дрова. Не зря. Мы скоро выйдем из слоев подпространство. Можешь отцепиться». «Не могу», — отозвалась Роуна. Руки онемели. Колем склонил голову на бок, так, чтобы видеть мое лицо. Не знаю, чего он ожидал, но я оставалась крайне невозмутимой. «Мы впервые переносим людей таким способом», — внезапно признался он. «Я обескураженно моргнула. То есть вы даже не были уверены, выдержу ли я? А если бы я умерла от разрыва сердца?» Жесткие губы дракона очертила ироничная усмешка. «От разрыва сердца скорее умрет мой брат, когда узнает, что ты не только не потеряла сознание, Не проронила ни слезинки, но и умудрялась вести диалог. «Тут вы ошибаетесь, Сир», — возразила, возвращая себе возможность шевелиться. «Я плакала. В самом начале. Слезы текли, хоть и непроизвольно. Вряд ли бы я могла контролировать этот процесс». Колем покачал головой. «Только сейчас я заметила на его лице проступающий багряно-огненные чешуйки. На вид они казались безумно острыми». «Страшно», — лишенным всяких эмоций голосом спросил дракон. «Любопытно», — отозвалась задумчиво. «Они ведь жесткие, наверное. Вам не больно?» «Больно», — саркастично передразнил он. «Мы рождаемся с болью и умираем с ней же. Но не боль приносит поистине невыносимые мучения». Я прикусила язык и отвернулась. Не хотела знать, не хотела слушать. На секунду я даже забыла, кто передо мной. Забыла, что имею дело с наглыми и самоуверенными шарданами. Забыла, что люди для них — пустое место. Забыла, что меня считают ничтожной, жалкой изгнанницей и отступницей. Тьма выплюнула нас внезапно. Разошлась в стороны и рассыпалась клочками пепельного тумана. А мы полетели на землю. Крик вырвался из горла непроизвольно. В голове промелькнула отчаянно трусливая мысль. «Вот теперь это точно конец». «Сейчас я умру!» Дракон поймал меня, небрежно, даже бесцеремонно, словно тряпичную куклу, держа на вытянутых руках. За его спиной раскинулись красные, полыхающие темным пламенем крылья. Они горели, но огонь будто не причинял никакого вреда. Меня мягко опустили и поставили на ноги. Колем разжал хватку и отошел, оглядывая своих людей беспокойным взглядом. «Никто не потерялся», — пересчитал воинов по головам и выдохнул. «То есть мы еще и потеряться могли в том кошмарном мире, населенном монстрами, что отрастили себе гигантские щупальца?» Сердце, словно обезумевшее, трепыхалось в груди. Перед глазами замелькали желтые мушки. «Вы всех претенденток в избраннице вашего брата так доставлять будете, Или только мне выпала такая честь. Только тебе бесстрастно отозвался дракон, приложил к колбу ладонь, уставившись вдаль. Другие, с радостью и благоговением доставили себя сами, А тебя было велено притащить немедля. Я едва не поджала губы, Но все же сдержалась. Еще помнила манеры, что прививали с младенчества. Боялись, что сбегу, поинтересовалась не без иронии. Имея печать тьмы на плече, что убьет меня в любой момент за неповиновение. Колем передернул плечами. Меры предосторожности. От тебя не знаешь, чего ожидать. Я покивала, соглашаясь. Пожалуй, сочту ваши слова за комплимент. А где мой сакваяж? спохватилась, еще сумку с вещами в руках драконов. Один невозмутимо поднял ее с земли и протянул мне. Благодарю, отозвалась учтиво. Но будьте столь любезны, донеси ее до выделенных мне покоев. Они же будут у меня. Я красноречиво посмотрела на колема. Шардан закатил глаза и раздраженно махнул рукой. «Нам туда!» Я, наконец, осмотрелась, куда меня занесло. Мы стояли на небольшой возвышенности, а впереди раскинулась долина ветров, такая величественная, волшебная и завораживающая, словно картинка из детских сказок. Зелёный луга обвивал и будто бы обнимал массивный горный хребет. На его пиках повисли кучевые плотные словно вата, облака. Вдаль уходила звилистая сверкающая серебром речушка, покачивались на мягком ветру редкие деревья. В голубом небе кружили птицы. А воздух, пропитавшийся сладостью цветов на полях, дурманил и кружил голову. Тут и там раскинулись многоярусные деревянные жилища. Я таких причудливых и не видела никогда. Изогнутые волнообразные крыши, длинные балконы и слишком широкие проходы без дверей. «Красиво», — была вынуждена признать. «Отрицать очевидное не в моей привычке». «Правда». Издевательски поинтересовался дракон. «А ты ожидала, что мы живем в сырых пещерах, воруем скотину у людей и пьем кровь девственницы на завтрак?» «А это не так?» — удивилась притворно и хмыкнула. Калем не ответил, лишь скептически закатил глаза. «Придется немного пройтись. Мы не могли перенестись ближе». Он развернулся к своим людям, и что-то рыкнул на шарданском. Воины в ту же секунду растворились в клубах шелестящей тьмы. Я вновь ощутила дуновение холода, будто сама смерть дышала мне в затылок. «Что вы... гм... почему вы их отослали?» — насторожилась я, взглядом ища пути отступления в случае непредвиденной ситуации. «Если он приблизится...» «Ударю в пах». Колем выразительно вскинул бровь и спокойно прошел мимо меня, заговорив на ходу. «Войны нужны были для твоей защиты и безопасности на случай, если в подпространстве что-то случится». Я догнала его и пристроилась рядом, немного волнуясь за свои вещи. «Драконы же не станут их примерять, правда?» Один я легко перемещаюсь, но управлять тьмой и одновременно следить за тобой было бы сложно. К тому же на перенос нескольких существ требуется больше сил. Нужна подпитка. Но сейчас воины больше не нужны. Никто не должен догадаться, каким именно образом мы тебя доставили. Никто не должен подумать, что тебя якобы привели во дворец под конвоем. Сейчас там слишком много людей. Хотелось бы избежать ненужных слухов, поэтому мы подготовились». Я озадаченно нахмурилась. Дракон хмыкнул и махнул рукой. «Скоро сама поймешь». «Ну, раз пойму...» Подобрала юбку платья и спокойно зашагала по извилистой тропинке. Мое внимание быстро переключилось на травы и растения, неизвестные мне. Заинтересовало, обладают ли они какими-нибудь полезными свойствами. Я бы набрала на обратном пути. Я не разделяю решение брата и считаю, что он слишком мягко обошелся с тобой и твоей семьей. Неожиданное признание дракона заставило меня остановиться, ошеломленно распахнув глаза он тоже остановился и обернулся на меня. От людей одни беды. Ах, вот оно что! Я хорошо знакома с историей, вымолвила бесстрастно, удерживая бранные слова на кончике языка. Разве люди не были рабами драконов? Разве вы не продолжаете относиться к нам, как к своим рабам? В глазах колема Моментально вспыхнуло багряное пламя, зрачок заполнился золотом. «Да?» — обманчиво спокойно поинтересовался он. «А в твою дурную голову не приходила мысль, что люди сохранили только ту часть истории, что была выгодна им?» «А как же их великая кровавая охота?» Я недоверчиво сощурилась. «О какой охоте речь?» «Люди истребляли драконов, пока те были в своем истинном обличии ради наживы, за что и поплатились своей свободой. И мы вынуждены сейчас расплачиваться за спасение мира, связывать свою жизнь с истинными, способными дать продолжение нашего рода. Это ли несущее наказание?» Я оторопела, моргнула. «Наказание?» «Разве не подарок, Марена? Боги прокляли вас. Ваш род вымер бы, но вы получаете истинных, которых даже не цените». Выпалила я, упрямо распаляясь. «Да ты!» — дракон стиснул зубы. «Упрямая дуреха! Я не стану тебя переубеждать. Верь во что хочешь, но знай, я слежу за тобой». «На здоровье!» «Как вам будет угодно, сир?» Фальшиво улыбнулась и отправилась дальше, мысленно пыхтя от негодования. «Будь колем в своей постасе, наступило бы ему на хвост». Воцарившееся молчание раздражало. Вновь хотелось ввязаться в спор, отстоять свою точку зрения, но я быстро остыла. Что-то доказывать дракону из Великих Шарданов мне неинтересно. Лучше бы нас вообще ничего не связывало». И только когда мы обогнули выступающую на дорогу гору, я вновь заговорила. «Что это?» — спросила обескураженно, хотя прекрасно знала, что такое запряженная лошадьми карета и для чего она служит. «Твой экипаж». Мрачно отозвался все еще злой колем. Обошел меня, обдавая волной презрения, и распахнул позолоченную дверцу. «Прошу, княжна!» — усмехнулся он, слегка поклонившись. «Так и будешь стоять!» Не выдержал, когда я даже не шелохнулась, ожидая объяснений. «Какой-то вы чересчур возбужденный сир! Вам бы травяной сбор попить!» «Успокаивающий!» Произнесла назидательно и быстро нырнула в карету, пока меня не подпалили тьмой. Дракон чуть ли не со всей дури захлопнул дверь. «Если бы не Сирам, прорычал он в открытое окошко. Я сделала вид, что безумно заинтересовалась бархатной обивкой и попросту проигнорировала бессильный выпад дракона. Пускай рычит сколько душе угодно. Это ничего не изменит. Карета качнулась и довольно резво покатила вперед. Я расслабилась. По крайней мере, меня не доставят во дворец волоком, всем претенденткам в избраннице Шардана на радость. Похоже, меня не собираются выставлять на посмешище. Хотя присутствие изгнанницы на отборе невест разве уже не насмешка? Никто не посмеет и слова дурного проронить про Сирама, а вот про меня смешают с грязью. Сжала челюсти, пытаясь погасить вспыхнувшее, словно спичка, раздражение. Как бы я ни защищала людей перед колемом, они так ничтожны в своем подхалимстве и лицемерии. Сколько лет они с радостью и почестями несли драконам истинных за кусок земель и горстку алмазов, и ради собственной выгоды готовы осыпать проклятых сладкими речами и забросать камнями каждого, кто посмел восстать против.